Глава 3. Под тихие разговоры подопытных самих с собой я уснула, а проснулась настолько резко, что тут же соскочила с кровати. Музыка. Меня разбудила громкая и монотонная мелодия. Подходя к стеклянной стене, которая разделяет меня и коридор, я обратила внимание на своего соседа с противоположной от Гаррета стороны. Это парень, который до этого момента лежал на кровати, укрытым с головой Сейчас он подходит к выходу и говорит одно и то же. «Утро, утро, утро, утро, утро». Его однообразный монолог наводит жуть. Слышу с левой стороны топот нескольких пар ног. Прильнув к стеклу, пытаюсь разглядеть, что происходит в коридоре, но ничего не вижу. Только стеклянные камеры и заключённых, которые все как один, подходят к выходу и замирают. «Отойди от стекла!» — с нажимом говорит Гаррет. Отхожу на пару шагов и нервно сжимаю руки в кулаки. «Неизвестность всегда страшна». «Что говорит твоя соседка?» «Напряженно, но более громко спрашиваю я». «Утро», — отвечает Гаррет, сидя на кровати. «Его, кажется, вообще не заботит наше положение». «Ясно». джо оборачиваюсь и смотрю на единственное знакомое мне лицо. «Будь спокойной и покладистой. Нам нужно понять, с чем мы имеем дело. Ничего не предпринимай, пока не посоветуешься со мной». «Смотря на Гаррета, понимаю, что он серьезен. Это настолько редкое явление, что я не могу не обратить на это внимание. Хорошо. Я серьезно? Не глупи. Мы и так уже в дерьме по самую макушку». Скрип колесиков о пол отвлекает меня от Гаррета. Оборачиваюсь и вижу, как по белоснежному коридору идет та самая женщина, что вводила нам первую вакцину и надевала часы. Она всё в той же одежде, с той же тележкой, с болтающимся колёсиком. Только теперь на тележке не часы, а тонкие металлические браслеты стального цвета. Женщина останавливается у каждой камеры, отдаёт по одному браслету охранникам и молча идёт дальше. Весь её вид даёт понять, что эту работу она выполняет на автомате и без особого энтузиазма. Подойдя к моей камере, она останавливается, берёт браслет и подаёт его никому. Только после того, как дар никто не принимает, она поднимает усталый взгляд и, не обнаружив охранника, цокает. Растегивает белый халат, достает откуда-то из-за пазухи рацию и говорит «У камер 312 и 313 нет сопровождающих». Ей никто не отвечает, и она, вновь пряча рацию, движется дальше, но, дойдя до камеры Гаррета, вновь останавливается и хмуря брови, говорит «Как вы могли так поступить?» Это навсегда очернит ваши души. Пошла к черту, говорит Гарретт, несмотря на женщину. Все его внимание приковано к тому, как по очереди так называемое сопровождение открывает камеры. Они надевают браслеты на руки заключенным и выводят их из аквариумов. Закрывают дверь и встают за спины наших друзей по несчастью. Так и стоят, не двигаясь. Жуткая картина. Замершая, бесконечная черно-серая зебра стоит в безмолвии и без движений. «Самая печаль в том, что ни один человек не решил биться за свободу. Они настолько покорны, что мурашки пробегают по позвоночнику. Что Дельгада сделал с этими людьми, что они беспрекословно следуют невидимой указке доктора? Через сколько я стану такой же?» Безэмоциональные, послушные овощи. «Почему они не сопротивляются?» – спрашиваю я у Гаррета. «Не знаю, но мы последуем их примеру», – утвердительно киваю. Как только звук колёсика прекращает гнуть мою нервную систему, музыка замолкает, и все заключённые подопытные как один поворачиваются налево и идут в сторону, откуда ранее пришла женщина с браслетами. Как только их шаги затихают, протяжно выдыхаю и оборачиваюсь гаррету. «Что это было?» «Это называется повиновение», — закатываю глаза, а Гаррет добавляет. «Хотя ты о таком и не слышала. Расскажу как-нибудь потом, как это работает». «Я не просила тебя лететь вместе со мной», — сказав это, тут же прикусываю язык. «Я эгоистка чистой воды, так как рада, что Гаррет здесь, со мной. Будь я одна, то страх не позволил бы мне даже встать с кровати. А я и не говорю, что отличаюсь особым умом. Был бы поумнее, сидел бы на своей новой вилле в Италии, но нет же, в героя решил сыграть». Решаю не продолжать разговор, который в лёгкую может зайти на зыбкую почву и лишить меня элементарной собранности. Осматриваю дверь, которая никак не закрыта. То есть на ней нет замка. Никакого. Толкаю стеклянное полотно, но оно не поддаётся. Прижимаюсь плечом и надавливаю со всей силы. Ничего. Подхожу к стулу, беру за неудобную спинку, тащу его к выходу, замахиваюсь и со всей силы опускаю стул на стекло. Ничего. Бью ещё раз и ещё. Стул разлетается на щепки. Стекло невредимо. Обречённо опускаю руки и снова слышу шаги. К моей камере подходит девушка, а за её спиной стоят Рэй и Коди. Пока я безрезультатно старалась разбить стекло, даже не заметила, как они преодолели коридор. Словно ведомая чем-то потусторонним, осторожно подхожу к двери, наступая босыми ногами на останки стула и осматриваю лицо Рэя. Он остался таким же, как и был в нашу последнюю встречу. Никаким. Не открывая двери, Джудит говорит. «Это ваше сопровождение». Замечаю в ее руках два браслета. «Сейчас я открою дверь, надену браслет, и вы пойдете до места приема пищи». Девушка делает кукольное лицо. «Прошу вас, не нужно проблем. Просто идите и поешьте. Позже вас проводят в уборную, а потом вернут в комнату». Я слышу, что она говорит». Но могу смотреть только на Рея. Его взгляд, собственно говоря, как и взгляд Коди, пустой. Как бороться с врагом, которого не понимаешь? Как бороться с врагом, которого любишь? Дверь открывается, и Джудит делает осторожный шаг в мою сторону. Я отступаю назад. Джоа, предостерегающая, говорит гаррет бросая на него гневный взгляд. Я не знаю, почему злюсь. Он последний, кто хоть как-то достоин моей злости. Я растеряна. Напугана. Напугана тем, что я не смогу вернуть Рея. Я зря вернулась на остров. Нет, не так. Я зря не отключила куб. Не думай об этом. Не сейчас. Протягиваю руку и, смотря в огромный карий глаза Джудит, спрашиваю. Что это за браслет? Это устройство гасит ваши способности и делает более покладистыми. Тихий щелчок застежки браслета, и я тут же чувствую, что в мою руку впивается игла. И в этот момент звуки становятся тише. Я больше не слышу ровное биение сердца Рея. Девушка уходит в комнату Гаррета. Коди следует за ней безмолвным роботом. А я подхожу к Рею и разглядываю его лицо. Это не он. Он, точнее, его оболочка. А внутри там никого нет. Робот. рэй Он не реагирует. Даже не опускает на меня свой взгляд. Если бы его грудная клетка не поднималась и не опадала, я бы решила, что он и вовсе мёртв. Давлюсь горечью печали и отступаю от него на шаг. «Идём», — говорит Джудит, и, возглавляя нашу процессию, уходит в глубь коридора. Мы с Гарретом идём следом, а нам в спины упираются ничего не значащие взгляды наших былых соратников. Три дня. Три дня непонимания и ожидания неизвестного. Время, проведённое в стеклянной камере, словно замедленная съёмка. Каждый день начинается под одну и ту же странную музыку. Я где-то читала, что есть такая пытка музыкой. После бубнёшь пленных. Утро, утро, утро. Потом приходит женщина с тележкой, раздаёт браслеты, нам их надевают и проводят по длинному коридору в столовую. Это странное место. Огромные длинные столы вмещают в себя около полтысячи человек. Мы должны садиться строго на свое место. Мой номер 312. У нас у всех разная еда, но это я могу увидеть, только идя мимо стульев к своему месту. Садясь, ничего не вижу, так как со всех сторон от меня белоснежные полотна, уходящие в потолок и закрывающие меня со всех сторон, не считая спины. После завтрака кого-то возвращают в камеру, я же прошу увезти меня в туалет. Подходя, встаю в очередь и жду». После туалета возвращаюсь к камере. Рэй снимает с меня браслет и закрывает за моей спиной дверь. В обед и ужин происходит всё то же самое, только нет музыки. На 4 часа мой сопровождающий уходит, как и несколько других. Потом возвращается, и всё идёт по кругу. За эти три дня Рэй не сказал мне ни единого слова. За эти три дня я боялась смотреть на него. Нас никто не навещает, ни Дельгада, ни Джудит. Дни проходят, и я теряюсь в догадках. Зачем я здесь? Почему Дельгадо потратил столько ресурсов и сил, чтобы поймать меня, а поймав, даже не появился? Надеюсь, его хватил сердечный приступ. Или сбила машина. Единственный, с кем я разговариваю, Гаррет. Он же общается еще с двумя соседними аквариумами. Но, к сожалению, никакой полезной для нас информации он не узнал. Как говорит Антония, которая периодически впадает в ступор и может несколько часов подряд простоять в центре комнаты, мы номера. У каждого из нас есть номер, и только так к нам обращаются люди, работающие здесь. вспоминает Джудит, понимая, что она обращалась ко мне по имени. Также от Антонии мы узнали, что теперь это наш дом, и если мы будем вести себя тихо, то он не придет. На вопрос, кто такой он, она отвечает «Наш отец». «Думаю, это Дальгада. Девушка говорит, что нужно быть тихими и послушными. Как-то Гаррет спросил, что происходит, когда приходит отец. Антония, как и все наши соседи, впали в истерию. Они кричали, плакали, прятались под кровати и все как один молили. «Возьмите не меня, только не меня».